Глава 6. Эрвинг. Утро снова выдалось дождливым. Демоны бы побрали эстонские дожди и не только их, а всех солдат в этом лагере до последнего. Если я и забыл со сном, то всего на час не больше. Голова болела так, что хотелось биться ею о землю, и я бы бился, если бы это хоть чем-то помогло. Но оставалось только лежать и таращиться в ночное небо. И лишь после визита целительницы, которая всё-таки оказалась не моим бредом, а явью, удалось уснуть. Лэри Эмилинда Эш, супруга командира. Попади в наш лагерь её супруг, его никто не стал бы лечить. Я отдавал себе в этом отчёт совершенно ясно и в то же время был благодарен, потому что утром весь, хотя бы мог держаться на ногах, а путь предстоял длинный. иначе его, наверное, пристрелили бы на месте. К счастью, у нас разделились с трусливым сержантом. Этот тип уже предал нас один раз, и никто ему не помешает сделать это дважды. Магическая цепь поблескивала звеньями, а когда опутыла ноги, оказалось, что эта дрянь ещё и тяжёлая, будто настоящая. Из околодок выйти получится лишь мелкими шагами. Зачем? Летонцам надо отвезти нас к королю, как можно быстрее или как можно мучительнее. Впереди мелькнула знакомая фигурка, и я прищурился. Лери Эш разговаривала с супругом. И кто пустил женщину на войну? Да, она целительница, но быть на её месте моя супруга ни за что бы не позволила. Мысль о Бранди кольнула под рёбра. Увы, не вышло. Ничего не вышло. Остаётся только издохнуть где-то в грязных литонских дорогах или на виселице, потому что всё происходящее лишь растянутое во времени огонье. Я покосился на других солдат. Кого-то знал в лицо, кого-то нет, но они и поглядывали на меня и молчали. Уже за это стоило быть благодарным. Возможно, где-то по пути возникнет шанс на побег, и тогда Но магическая цепь на ногах не оставляла простора для действий. Что тогда? Может, меня раскуют, если упаду и забьюсь в конвульсиях, или бьют на месте, а потом уже раскуют? Руки тоже были перехвачены, только обычной верёвкой и достаточно слабо. Итак, понятно, что никто из нас не сможет ничего противопоставить литонцам. Половина едва жива, остальные беспомощны, а среди врагов боевой мак. Пошивос с какой стороны ни взгляни, что будем делать? тихо спросил Весь. Не знаю, ответил я. Ждать. Может, получится. Что получится, он понимал и так. А, храну нам выделили что надо. С 20 пленниками столько же солдат. Боятся? Даже скованных и раненых боятся. Правильно делают. Вперёд! Раздалась команда, и отряд двинулся с места. Так, четверо идут впереди, разведывают путь. Сразу за ними командир H с супругой, затем ещё двое и четверо замыкают. Справа и слева колонны пленных, ещё по четыре солдата. Что ж, Надо быт самого убийцы, чтобы попытаться бежать. Пошевеливайтесь, рявкнул солдат справа, в воздухе засвистел кнут, которым погоняют скот, и послышались скрики боли. Товари, недаром в Летонии до сих пор не изжило себя рабство. Хотя если бы мне попался кто-то из тех, кто сейчас тащит нас к королю, я бы восстановил рабство и в Изергарде, лишь бы спустить с них шкуру. Поstderrо сошагать быстрее, но мы были в паре с Вейсом, и он едва передвигал ноги, даже не учитывая цепи. Терпи, дружище, шепнул ему. Нельзя так просто сдаваться. Пытаюсь, криво усмехнулся тот. Только боюсь зря не болтать. И ещё один удар кнута теперь уже по нашим спинам. Я едва не прокусил губу от склыхнувшейся боли. Твари, твари, твари. Нет. Надо сосредоточиться. Взять себя в руки, выбрать момент, найти шанс. Осматривался по сторонам. Лес как лес, самый что ни на есть обычный. Сосны, ели, просматривается пространство с трудом, и если бежать, достанут не сразу. Тем более я знал эту местность, вёл сюда людей. Если свернуть налево, можно добраться до деревушки, забиться в какой-нибудь сарай и переждать. А направо болото, там не выжить. Но даже для того, чтобы сгинуть в болотах, надо избавиться от цепи, а скрепления к магов нет. Впереди кто-то упал с ими для охот колонны, к нему тут же кинулись солдаты, пинками заставили подняться, а я подёргал ногой, пытаясь понять, как отделаться от цепи. 20 человек не смогут двигаться как один, но неужели не выбраться? Ждать до города, там нас раскуют, и вряд ли сразу казнят, скорее всего, снова допросят. Вот тогда А сейчас надо дойти. Перед глазами плясали чёрные и алые всполохи. Снова усилилась тошнота, а перспектива, что прикончат на месте, начинала казаться соблазнительной. Но рядом шёл Весь, и ему было куда хуже. Наверное, это и заставляло передвигать ноги. "Эй! Окликнул солдат один из пленных. Мне надо отойти. Твои проблемы", отозвался тот. "Штаны тебе на что?" Я закусил губу. Обид такой вопрос рано или поздно встанет для каждого из нас. Позор. От него хотелось провалиться сквозь землю. Мокрая после дождя земля противно хлюпала под ногами, сапоги вязли в ней, а ноги не желали шевелиться. Но у меня хотя бы остались сапоги, часть пленных его всешли босиком. Всё. Не могу больше идти, прошептал весь, кренясь набок. Я, покуда особо подхватить его, подставил причёт, только верёвки мешали опереться, как следует. Но так весь, хотя бы и перестал крениться, однако идти стало раз в 10 сложнее. Этот переход никогда не закончится. И когда я сам уже был готов лечь поперёк дороги, раздался голос. Привал. Мудро. По моим расчётам, скоро мы должны были выйти из леса в поле, а там сразу станем лёгкой мишенью. Здесь живые ветви защищают нас от чужих глаз. Я прекрасно понимал, что наши войска вряд ли кинутся на помощь. Досталось всем, и если Осман не дурак, а он и не был, то будет искать способы договориться с Литонией. Вот если они договорятся, появится шанс, что нас обменяют на пленных литонцев. Но как дожить? Как, если не дёжь от ноги? Я почти упал на месте, когда нас отвели чуть в сторону от дороги. Литонцы обедали пахлавеленым мясом и луком, внутри всё скрючилось и загудело. Боль, болью от тела желало жить, и для этого ему нужна была пища. Весь, кажется, отключился сразу, стоило коснуться земли. Зато остальные начали приглядываться ко мне с куда большим вниманием. Узнали? Конечно, узнали и надеялись. Я читал это в их глазах, ещё бы. Меня всегда считали лучшим стратегом из Эльгарда. ошиблись, просчитался, и все эти люди здесь из-за меня. Закрыл веки, чтобы не видеть их лиц. Горечь выворачивала наизнанку, но пока была надежда выжить, разум цеплялся за неё, как за якорь среди шторма. Начинала подступать жажда, и её муки казались страшнее мук голода. Кто-то пытался собрать с листьев дождевую воду, но мне это казалось унизительным. Не стану. Не подарю врагам ни минуты торжества. Канца канцов, если не найду выхода, скоро всё закончится. Представил, как о моей беславной кончине расскажут матери, и вовсе стало дурно. Прокленёт. Подъём! Я будто вынырнул из воды на сушу. Неужели отключился? И сам не заметил, а солдаты уже подгоняли пленных, выстраивая в две колонны. Один из ребят вдруг рванул в сторону, прекрасно понимая, что с цепями ничего не выйдет. Кинулся на ближайшего солдата и вцепился ему в глотку. Тут же подоспела помощь, только пленник держал настолько крепко, что и умирая не разжал пальцев. Его едва оттащили от ковали и отбросили куда-то под деревья. Она над едва живым солдатом склонилась Эмми. Что-то зашептала, заводила руками, а нас отогнали подальше. Наверное, этот бедняга сделал правильный выбор. Лучше умереть здесь, но не сломаться, чем превратиться в посмешище для толпы. Но я не хотел умирать. "Переложите его в повозку", командовала Эми. Лично проследила, как раненого укрыли в повозке, и забралась туда сама. Муж проводил её неодобрительным взглядом. Зачем тогда было брать в жёны целительницу, если это его не устраивает? Ведь понятно, что её светлая магия предназначена для других, а не для неё самой. Но, видимо, Лера Эйша это всё равно задевала. Шагаем. Снова засвистелкнут. Я вжал голову в плечи. Надо постараться дойти до проклятого городишки живым. Если бы цепь была не магической. Сколько разных, если бы. О небо снова затянули тучи, начался дождь. Капли стекали по лицу. Я, забывший, старался поймать их губами. Деревья кончились, потянулись пустые поля. Думать я мог только о том, как передвигать ноги. Шаг и ещё шаг. Весь и вовсе брёл опустив голову, похоже, не понимая, где он и что происходит. Скверно. Всё это скверно. Вокруг начинало темнеть. Подумалось, если мы заночуем в поле, можно будет и попытаться что-то сделать с цепью. Но это всего лишь глупая пустая мысль. на самом деле. Что ты сделаешь? С другой стороны, город Перспектива сегодня же встретится с королевским палачом. Что лучше? Город, взгляни город, обессиленно прошептал Весь. Я поднял голову. В темноте виднелась чёрная тень. Неужели и правда городские стены? Раздался цокот копыт. Нас встречали. Решили усилить охрану. А ещё четверть часа спустя заскрепели ворота и потянулись городские улочки. Несмотря на непроглядную тьму, на улицах высыпали люди. Я с трудом понимал, что они говорят, но, судя по окаменевшим лицам, больше напоминавшим звериные морды, они нас проклинали. А затем в ход пошло всё, что попалось под руку. У нас летели земля, камни, окриски. Кто чем богат? Я старался не поднимать головы. Гнев и бессилие выжигали меня изнутри. Если бы предполагал такой позор, сам бы насадился на вражеский меч, лишь бы избежать его. Будь вы прокляты, каждый! Эти демоновы улицы что бесконечны. Голова разболелась сильнее, особенно после камня, прилетевшего почти в полбу. Так же, как изливали ненависть на нас, люди с восторгом приветствовали Эйша и его головорезов. откивал и улыбался, будто в летонии королём был этот тип, которого я уже успел возненавидеть. Паяц. Я до их тюрьмы не дойду, прошептал весь. Дойдёшь. Куда деваться, дружище? ответил я. Давай ещё немного. А к чему стремиться? К тюремным застенкам, которые отгородят от народа и летящих камней и проклятий в спину? Конечно, я не удивлялся, если бы пленные солдаты Летонии оказались в Изергарде, люди вели бы себя так же. У кого-то погиб близкий, вот только сил и сказать оправдания больше не было. Если бы осталась хоть малейшая возможность, я бы жёг этот город, стёр с лица земли, превратил в пепел. Заскрежетали ворота. Мы втащились в большой двор крепости. Тюрьма. Нас наконец-то раскуют, потому что я уже не чувствовал пальцев. Куда там? толкнули в пустой чёрный подвал и заперли. Хорошо хоть верёвки не впивались в запястье. Я попытался пошевелить пальцами, и хоть и как-то размять руки. Плохо, если пальцы потеряют чувствительность. Опленники зашевелились. Демона в брюха вот это попали, сказал кто-то, чьё лицо я не видел. заткнись, без тебя тошно, отозвался второй. И что нам делать? Это уже третий Как выбираться будем, брацы? Полковник, хоть вы скажите что-то. И тишина. Они ждали от меня ответа. Пока не знаю, выговорил я, стараясь, чтобы голос не подвёл. Пока есть цепь шансов нет. Разве только придушить первого, кто сюда войдёт, и нас всех перебьют это тоже выход. Лучше, чем стать развлечением для лейтонтов. Откликнулся ещё кто-то: "А темнота была настолько непроглядной, что на мгновение показалось, будто ослеп". "Может, попытаться?" предположил весь двое-трое солдат. "Разве мы не справимся? Убьют и демоны с нами. А так будет шанс получить оружие. Думаю, до утра никто не придёт". "А вдруг? Должны же нам хоть воды дать. Король хотел видеть нас живыми". "Тогда слушайте, Я попытался сосредоточиться, и получилось бы, если бы так не болела голова. У кого ещё есть силы стоять на ногах? Ради дела найдутся, откликнулась темнота. Значит, действуем следующим образом. Хватаем тех, кто придёт, придушиваем, затаскиваем внутрь, обыскиваем, оружие забираем и держим оборону, насколько хватит сил. Затем, думаю, нас быстро всех казнят, либо если попадётся маг Будет шанс, что он снимет цепь. Есть ещё вариант. Если нас потащат утром к королю, перед этим придётся расковать. Тут ведь не лес и не поле. Но утром их будет много. А дверь как раз заскрипетала. Ц. Приказал я: "Готовимся". Дверь отворилась, и в подвал вошли двое солдат с двумя кувшинами. Те, кто сидел ближе, рванулись вперёд. Мы подолись за ними, чтобы не запуталась цепь. Раздались крики, один успел вытащить оружие, другой покатился по ступенькам нам под ноги, и я сразу понял, что встать ему уже не дадут. Вот только одного мы не учли. Второй мальчишка, а иначе не назовёшь, молодой совсем, оказался магом. По полу будто прошла волна, и я зарал от боли, падая и хватая ртом в воздух. Дрянь, вот дрянь-то. А солдаты уже закрыли дверь с другой стороны. Демоновы ли тонцы, взвыл кто-то. Зато теперь нас точно по-быстрому убьют, заметил другой. Я бы не был в этом так уверен. И вообще, причувствуя самое скверное, что-то подсказывало, встреча с его величеством не порадует никого из нас. Лучше бы нас тут перестреляли всех. Но что-то в груди твердило: жить, жить, жить. И стучало сердце, будто молод жить, жить, жить. да глупо. И так безнадёжно, потому что шанса выжить увы не было.